Глава 24. Возвращаясь в Испанию. Дорога шла через город. Мы двигались по ней, привлекая повышенное внимание со всех сторон. Постепенно вокруг нас стала образовываться небольшая толпа, которая следовала за нами. Прохожие, шедшие навстречу, останавливались или прижимались к стенам домов. Появились и стражники. Сначала двое, потом четверо, а потом уже и небольшой группой в 7 человек. Они решились отбить у меня добычу. Именем хватит гавкать, именем Святой инквизиции. Присёк я все попытки отбить у меня клиента. Для наглядности направив в их сторону огромный водяной шар. Они попытались в страхе разбежаться, но шар на стиках и обрушил огромную массу воды. По улочке понеслась волна, смывая за собой и стражников, и любопытных зевак. Ничего опасного в таком купании не было, но пыл всех окружающих значительно охладился. А мы продолжали идти дальше и в конце концов подошли к городскому магистрату. Но кроме насмерть перепуганных мелких чиновников, я там никого не обнаружил. Где ваш синдик? Где он? орал я на них в бешенстве и топтал ногами фаму, который испуганно молчал. Тут до меня дошло, что время сейчас жестокое, и методы обычные действуют только на обычных людей. Так что жалеть бессмысленно. Но не уподобляться же пиратам. Преданность Фомы своему хозяину я оценил, но сильных во всем людей не бывает, обязательно найдется слабое место. Ну что, Фома, пытать тебя я не буду. Верю, не сдашь хозяина. Но может быть, пойдем к тебе домой? Я живу один. Так что так. Это можно было проверить, но зачем, когда можно поймать еще кого-нибудь? И я отправился осматривать остальные помещения. А Фому связал плотнее и запер в одной из комнат. Здание магистратуры было большое, и вскоре мои поиски увенчались успехом. В одном из кабинетов я нашел очередного чиновника. Где синдик? На своей вилле, на вилле, заикаясь и трясясь от страха, проговорил он. А где вилла? Тт Там. Вот там, показывая куда-то назад, ответил он. Она возвышается над городом, белая такая. Угу. Спасибо, брат. И я от души врезал ему кулаком в глаз. Для алиби. Возвратившись к Фоме, я уселся на стул напротив него и начал разговор. Слушай, Фома, а что тебя связывает с синдиком? Неужели только личная преданность на основе кристальной честности? Наверное, деньги, женщины и извращения, да? Нет. Мы с ним родственники дальние. Угу. Много я слышал про итальянских родственников. Да вы за флорентийский грош готовы продать друг друга. Фома поморщился. Не стоит обо всех судить так однобоко. Впрочем, мне все равно деваться некуда. Здесь мой дом. Я получаю большие деньги и всю жизнь здесь прожил. Зачем мне его сдавать? Ты либо погибнешь, либо уплывёшь отсюда. А мне, если не убьешь, и дальше здесь жить. Угу. Я задумался. Мне нужна была уверенность в том, что меня после всего не повесят и не сожгут. Всё же я зашел уже слишком далеко. А убийство синтика было равносильно покушению на королевскую власть на Сардинии. Послушай, Фома Пинчинни, я предлагаю тебе стать Синдиком. Временным, конечно, но весьма большая вероятность того, что ты получишь титул и должность минимум помощника префекта. я не понимаю, недоуменно вытаращил глаза Фома. Я убиваю Синдика, а ты занимаешь пост Поможешь доказательствами с чернокнижниками. Пока разберутся, то досё, да а ты уже при власти и что-то урвёшь. Согласен? Фома молчал. Трудно согласиться сразу, но предложение было интересным. Ладно, ты здесь сиди, а я воевать. Если не вернусь, то твоё счастье. А если вернусь, то сам понимаешь. Или ты за меня, или против. Да, буду честен перед тобой. Я объявлю тебя своим помощником, Причем объявлю в любом случае. Так что ты думай, а я пошел». Когда Горсио ушел, Фома задумался. То, что предлагал этот Идальга, было весьма заманчивым предложением, но он не хотел бы оказаться крайним в этом деле. В конце концов, на него тоже можно было спустить всех собак, а он привык к своей комфортной жизни. У него была свобода, деньги, положение, Ему Мольфреда доверял, насколько это возможно. Пока не появился этот чёртовый Идальго. Подумать только, он убил Опенюса. хитрого, страшного, осторожного Опенюса. Ладно, если он убьет Альфреда, значит, это судьба, и само провидение дает ему в руки шанс. Придется потрудиться и все свалить на тех же пиратов. Почему бы и нет? Ведь если рассказать об Идальго, то неизвестно кому еще станет хуже. Уж ему ли об этом не знать. Белая вилла, расположенная на одном из холмов заросших плодовыми деревьями, возвышалась за городской стеной, выглядывая мраморными колоннами. Стоит, пожалуй, наведаться туда. И я направился в ее сторону. Стражников нигде видно не было, лишь только на выходе из ворот стояли несколько человек, которые сделали вид, что ничего не видят и не слышат. А я лишь тень на земле. Это их поведение стало понятно, как только я подошел к вилле. Альфреда Пиначитана собрал к себе во дворец всю стражу и теперь сидел словно в неприступной крепости, что по факту было совсем не так. Как только моя фигура замаячила у ворот, Из вил выплеснулась толпа стражников, а десяток человек, устроившись на крыше, открыли по мне огонь из аркебуз. Как-то настолько сильного сопротивления я не ожидал. Бросившись на землю, я сначала скрылся от пуль в траве, а потом выставил перед собой земляной щит, что был в одном из амулетов. Очевидно, что мертвый маг был очень предусмотрительным, даже чересчур, И его арсенал пришелся мне очень кстати. Прикрываясь щитом, я направил по стражникам из другого амулета столб огня. Затем еще и еще. Добавил заклинаниями из своей магии воды и раздул пожар, используя заклинание воздуха. Ворота и крыша виллы запылали. Десяток стражников погибли, еще больше было ранено. А дальше снова пошла в дело магия крови. Потери увеличились, и стражники бросились в рассыпную. Выйдя из сумрака, то есть из-за деревьев. Я заспешил к догорающим воротам. Здесь случилась небольшая перестрелка с теми, кто еще не успел сгореть на крыше или во дворе. Посильную лепту внес командир стражников Он лично вышел встречать меня, держа на готове два пистоля, и ни секунды не медля, разрядил их. Отличная получилась дуэль и очень честная. Я снова поднял земляной щит, а он получил картечь себе в лицо, потому как грудь его была защищена керасой. Еще пара выстрелов разогнала остальных защитников, а пистоли пришлось выбросить. Ресурс свой они исчерпали. Но где же главный герой этого праздника смерти? Кто главный сегодня на арене? Кто так меня ждал и наконец дождался? Кто самый смелый и хитрый? Скажите, как его зовут? И я громко с чувством в голос запел. Скажите, как его зовут? Аль, пара папа фре, парапапара папа до. Па-па-пара-па-па-пино, -па -па пара-па-пара-па-па-ти-та-но. Пара-пара-пам, пам. Еще два выстрела, и самые храбрые слуг легли на пороге и в комнате. А откуда-то из глубин комнат пришла лавина земли, грозя завалить меня все трупы и раненых. Удар водой пробил для меня коридор, и я проскочил внутрь. Остался один пистоль. Один последний выстрел. Не себе берегу, врагу. Моего лучшего кореша, местного алькальда нигде не было видно. Что же это такое? Где же ты? Приди. Магия поиска пришла мне на помощь в этом нелегком деле. Пройдя анфиладу разнообразных комнат, я обнаружил его на женской половине, где он спрятался среди нарядов, да еще и замотался в такую жару в платок. И где только нашёл его. Обмен любезностями состоялся в виде борьбы артефактов и амулетов. Но я был опытнее и гораздо разнообразней. А-а. Не очень связно, отвечал он мне, когда я распутывал его из женских одежд. Боялся, наверное, что я воспользуюсь его прелестями. Но я совсем не такой. Плохо он обо мне думал. Но Говори, как подрезал, как воровал, как грабил, как уничтожал. Хм? И я? Нет, это не я. Это все он. Кто он? Он. Мак, чернокнижник. Он заставил меня похитить и продать твой корабль. Ему нужны были деньги для опытов. Он чернокнижник. Да. Это я уже слышал. Поморщился я на жалкие оправдания. Пора кончать этот балаган. Этот что ли? Я залез в сумку и предъявил во второй раз голову зловредного мага. Да, это Опенюс. — Опениус. Что же, очень неприятно было с ним познакомиться. Но ну, держи, он больше не опасен. И я швырнул трофей. Голова ударилась о голую грудь Альфреда, забрызгав его кровью, и отскочив, покатилась по полу. Синдикт завизжал и совершенно побелел от страха. Корабль мой кому продал? Пиратам. Хм, как пришло, так и ушло. Хорошо. Давай с тобой так решим. Я отрезаю тебе руку, потому как ты вор, и оставляю тебя в живых. А ты мне за это тысяч реалов. Согласен? А, не надо руку. Хорошо. А что тогда? гениталии? Нет. Ну хорошо. Тогда ухо возьму. Ну что насчет денег? У меня нет такой суммы. Прекрасно. Мне пришла в голову мысль, что месть это дело, конечно, хорошее, но деньги важнее. Давай ты мне 350 тысяч реалов, а я тебе ничего отрезать не буду. Согласен? Согласен. Но у меня нет таких денег. Так это По примеру Реккитеров предложил я: "Займи у кого-нибудь виллу, продай, казну ограбь. Мне все равно. Деньги на бочку и вперед. Живи, а я вернусь в Испанию. Мне нужен Фома об выдавил из себя Альфреда. "Зачем?" "Он хранитель всей касты нашей общины. А, ну тогда пойдем за ним. Он в ратуше сидит, связанный, А мы пока поищем то, что у тебя есть здесь. Сказано, сделано. И я стал искать деньги. Сначала были пойманы и допрошены все слуги. Пришлось немного поизгаляться и над их патроном. Я качал его, как ребенка. Подкидывал высоко над крышей дома магии воздуха, а ловил у земли магии воды, но так, чтобы он отбил себе все ягодицы. Через часа через два я собрал все золото, драгоценности и деньги, которые здесь нашел. Загрузив их, мы сели на ослов и еще парочку навьюченных конфискованным добром вели рядом. Ценностей нашлось тысяч на реалов. Хорошо, но мало. Нужно больше. Мне еще корабль покупать. Направлялись мы в магистратуру. По дороге нам не попалось никого. Все куда-то исчезли после разгромного боя за виллу. Фома был в магистратуре и уже сбросил с себя все веревки. только от магических не смог освободиться. Не повезло. Ну что, Фома? А вот и твой синдик. И я ткнул в спину Альфреда Пиночетана. Вижу, Твое предложение еще в силе? Да. А твой патрон-начальник сказал, что ты, оказывается, держишь общую кассу и вообще ростовщик. Это он сказал, кивнул Фома на Альфреда. А кто же еще?» Ну и другие тоже подтвердили. Так что гони деньги, Фома, если хочешь жить. А этот тоже будет жить. Я пожал плечами. Фома правильно меня понял и попросил: Освободи меня. Я сделал пас рукой, и магические оковы резко спали с него. В тот же миг он бросился на ходу доставая из складок одежды короткий кинжал, но бросился не на меня, а на Альфреда. Быстрый удар ножом, и заколотый синдик опустился на колени уже мертвым, с крайне удивленным выражением на лице. Предлагаю половину отступив на два шага от трупа, из груди которого торчала рукоятка кинжала, сказал Фома. Половину чего? удивлённо спросил я у него. Половину тех денег, что он спрятал, и я расскажу, где было логово Опиниуса. Там есть много чего интересного. Не, спасибо, в логово не пойду. У меня и так в голове сплошная каша из знаний, хватит мне впечатлений. Расскажешь о нём Святой инквизиции? За одно себя обилише город спасешь. Ты умный, сможешь. А на половину суммы я согласен, если ты соблюдёшь приличие и не обманешь. Нет, пойдем. И мы направились в сокровищницу, которая находилась в подвале магистрата. Открыв замаскированную дверцу, мы оказались в небольшом помещении, полностью заваленном всяким добром, вещами, деньгами и различными драгоценностями. Здесь пришлось обмениваться. Мне нужны были деньги и драгоценности, то есть то, что полегче, а золото и серебро в слитках только уменьшало мои возможности его вывоза. В процессе торговли и обмена мы успели поорать друг на друга, пошевыряться золотом и иногда серебром, рассыпать пиалу с драгоценными камнями, разбить глиняный кувшин и другие мелочи. В результате торгов Я увел с собой тех же двух ослов, с которыми пришел, но теперь их поклажа была в два раза тяжелее, и денег у меня стало больше. Где-то около 250 тысяч реалов. Большего найти не удалось. Фома Пинчини также оказался в крупном приварке. Ну и хрен с ним порту за слитки золота и страх продавца, я приобрел себе средних размеров двухмачтовую тартану. Набрать команду тоже удалось быстро, да мне и нужно было всего 15 человек. Загрузив деньги и выкопав свой припрятанный бочонок с сокровищами, я оставил лодку у рыбаков, дав им обещанные 200 реалов и отчалил из гавани Кальера. С Фомой Пинченни все было решено. Тела погибших захоронены. Семьям выплачена компенсация, а главным виновником всего и вся был объявлен Альфреда Пиночетана. Убитые стражники объявлялись поверженными дружественным огнем и заколдованы Опиниусом, который показал всю свою природу чернокнижника. Впоследствии его логово вскрыли выборные от города и представители Святой инквизиции. И от увиденного многим стало плохо. Вдоль стен затхлого помещения были выставлены сотни человеческих голов самых разных рас и типов. Так что я отплыл, если не героем, то уж во всяком случае не предателем и ренегатом, а уж тем более не подлецом. Приобретённая мной тартана была меньше шибеки, зато значительно быстроходнее. А на ее кормили и носу красовались две двенадцатифунтовые пушки. Команда собралась отчаянная, и все, как на подбор, не любили корсаров и сами не считали зазорным их грабить. Распустив паруса и поймав попутный ветер, моя тартана плавно заскользила по ровной глади Средиземного моря навстречу новым приключениям и житейским передрягам. Беспокоило только одно: Как бы хорошо пристроить деньги. Вот же проблема. Нет денег проблема. Есть деньги проблема их не потерять. А пока моему кораблю следовало доплыть до места назначения, не попавшись на глаза пиратам. Да и не только им. Средиземное море было раздело множества военных и торговых кораблей, которые, заметив слабость своего противника, с удовольствием бы на него напали курс наш лежал через Балиарское море. Сначала я планировал зайти на Мальорку в порт Алькудия, а потом оттуда направиться в порт Барселоны, чтобы быть поближе к Франции. А то объявят меня персоной нон и арестуют именем короля. А если граница недалеко, можно успеть избежать. Так я думал, подставляя лицо теплому ветру. Вспоминалась Мерседес, но уже так очень смотно. Её я постепенно стал забывать. Хватит уже, пора повзрослеть. Судно качнулось, косой парус снова поймал переменчивый ветер, и мы помчались дальше. Все дальше и дальше, туда, где я еще не бывал. Конец четвёртой книги. Читал Николай rakochi